Мне славы тлен, без интереса и власти мелочная страсть, но мне от утреннего леса нужна моя на свете часть, от уходящей в детство стежки в бару пахучей конопли, от той березовой сережки, что майский дождь прибьет в пыли, от моря моющего с пеной каменье теплых берегов. От песни той, что юность пела в свой век, Особой из веков. И от беды, и от победы Любой людской нужна мне часть, Чтоб видеть все и все изведать, Всему не издали участь. И не таю еще признания, Мне нужно, дорого до слез, В итоге... Твердое сознание, что честно я тянул мой воз.